Глава 12 Свадьба в Тауэре. На бастионах замка Тауэр пылали огни. На фоне темного звездного неба это выглядело весьма эффектно. В неясных, колеблющихся и пляшущих отблесках пламени старинные зубчатые башни казались еще величественнее и мрачнее. Между темными зубьями на парапетах виднелись силуэты охранников в стальных шлемах, медленно двигавшихся вдоль укреплений с аркебузами на плечах. За их спинами колоссальным монолитом возвышалась старинная Белая башня, построенная еще в годы правления первого короля Нормандской династии. Это был чудовищных размеров куб с четырьмя меньшими башнями по углам. В VIII веке это циклопическое строение штукатурили белой звездкой. Отсюда и возникло название – Белая башня. По традиции короли всегда проводили здесь ночь перед коронацией. Тауэр все еще считался королевской резиденцией, однако чем роскошнее и комфортабельнее из года в год становился Вестминстер, тем реже двор жаловал своим вниманием эту старую постройку. А после того, как Уорвик 10 лет назад заточил в одной из башен Тауэра короля Генриха VI, и тот томился там, пока год назад тот же Орвик не даровал ему свободу. а Таури начали поговаривать, как о тюремной крепости. Стены замка, как и полагалось, опоясывал широкий ров. В его водах зыбились отражения огней на бастионах. Дубовый подвесной мост был опущен, копыта коней глухо били в настил из толстых досок. Плавно покачиваясь в Верникоте, сестры Невель переправились через ров и миновали низкую арку первой крепостной стены. При свете факелов Анна видела толпящуюся челядь, каменные стены внутреннего проезда. Вдоль них выстраивались закованные в сталь воины. Их было гораздо больше, чем она привыкла видеть в Фессмистере. Здесь располагалась почти вся городская милиция и отряды стражей наводивших в Лондоне порядок, а также охрана Монетного двора и личная свита герцогини Кларенс. Минуту спустя Анна увидела барона Стэнли в полном боевом облачении, выходившего из Кардегардии. Она хотела его окликнуть, чтобы сообщить, что отдала приказ арестовать Бланшуэт, ибо доподлинно узнала о ее предательстве, но передумала. Стэнли о чем-то оживленно беседовала с капитаном городской милиции, и Анна решила, что встретится с ним позднее на пристани и спросит совета, как ей теперь быть. Впрочем, она и без этого знала, что ей скажет барон. Не покидать Англию, самой отправиться к отцу и все ему поведать. В то же время она сознавала, что ни при каких обстоятельствах не последует этому совету, поскольку обязана как можно скорее встретиться с мужем. Они миновали внутренние ворота подле круглой башни Уэлкфит и вскоре остановились. К их экипажу поспешили лакеи в синекрасных ливреях дома герцога Кларенса, чтобы помочь дамам выйти из носилок Верликота. Однако Анна не стала дожидаться и, забросив шлейф на плечо, легко соскочила на утоптанную землю. Изабелла же выбиралась трудом, опираясь на плечи прислуги и придерживая живот. На сестру она не глядела и, едва встав на ноги, тотчас направилась в сторону Белой башни. Анна догнала ее, и сестра странным скрипучим голосом, словно не разжимая губ, сказала, «Отправимся сразу в капеллу. Тебе нужно спешить. Да и молодые, пожалуй, уже заждались». Они поднялись по боковой деревянной лестнице на второй этаж. А внутри белой башни было сумрачно. Отцветы факела в серебряных подставках терялись среди сложенных из грубо оттесанных глыб чудовищно толстых стен. Большой внутренний зал тянул во мраке, и Анну оглушила окружавшая их тишина. Казалось, тут нет ни души, а шум и гомон дворовой толпы остался за закрывшейся за ними дверью. Ей стало не по себе, и она взглянула на Изабеллу. Сестра также смотрела на нее. Дыхание ее было тяжелым и неровным. Анна видела блестевшие у нее на лбу бисерные капли пота. Ощутив взгляд принцессы, Изабелла попыталась улыбнуться, но улыбка вышла вялой, больше похожей на гримасу. «Что с тобой, Изабель, тебе дурно?» Не отвечая, герцогиня взяла факел из подставки и стала подниматься по винтовой лестнице. Анна, стараясь не наступать на шлейф сестры, последовала за ней. Сама, не зная почему, она почувствовала волнение. Колеблющийся цвет на циклопической кладке, шествующей впереди герцогиня в богатом, слегка подрагивающем при ходьбе головном уборе, от которого падала причудливая тень и бархатный мрак позади. Все это вызвало у Анны какой-то нервный озноб. Молчание сестры, ее непроходящее напряжение казались ей необъяснимыми, но она пыталась успокоить себя. «Чего мне бояться? Мы дети одной матери, в наших жилах одна кровь». Однако странное ожидание росло и росло в ней, пока она, глядя снизу вверх на фигуру сестры, не подумала. «Изабелла – жена Джорджа, а Джордж знает обо мне все. Он читал мои письма к отцу» но тут же одернула себя. Но не решится же она вновь запереть меня, и именно сейчас, когда я приобрела такую власть в Лондоне. Наверху скрипнула дверь, и они вступили в старинную капеллу Святого Иоанна. Ее круглые темные колонны и гладкие, без всяких украшений, арки казались угрюмыми и недружелюбными при ясном свете свечей. Изабелла опустила факел в бочку с водой, И он яростно зашипел. она вздрогнула от резкого звука. Но тут заметила стоящую возле одной из колонн Дебору Шенли и с улыбкой шагнула навстречу, протягивая руки к подруге. «Ах, моя дорогая, ты не представляешь, как я за тебя рада!» Лицо Деборы светилось тихим счастьем. Она была так прекрасна, что Анна, забыв все страхи, залюбовалась ею. Баронесса была одета в уже знакомое принцессе платье из розового дамаска. С отделкой из синего бархата, с длинными разрезными рукавами, украшенными зубчатыми фестонами. Анна подумала, что, судя по всему, у недавно снявшей Траур де Боры все еще не достают нарядных платьев. Однако светлые тона идут ей больше всего, и она выглядит просто красавицей, хотя, вероятно, все дело в ослепительном сиянии глаз в безмерно счастливой улыбке баронессы. «Ты могла бы намекнуть не хоть словом!» мягко упрекнула ее Анна. «Ваше Высочество, но ведь я тогда еще и сама ни о чем не ведала!» Кристофер примчался так внезапно. «Не о том речь!» сказала Анна, лукаво подмигивая Деборе. По лицу баронессы скользнула мимолетная тень непонимания. Но она, все так же улыбаясь, пожала плечами, давая знать, что не знает, о чем речь. Анна даже обиделась. Прежде Дебора ей больше доверяла. Она не стала больше намекать, что секрет баронессы ей известен, и повернулась к Кристоферу Стейси, чтобы сказать ему несколько теплых слов. В отличие от лучившейся счастьем Дебора, все жених был скорее сумрачен, а еще вернее напряжен как тетива. Было заметно, что он прямо с дороги, его кожаная одежда была предназначена для поездки верхом, а на ногах сапоги с глинищами выше колен, на которых кое-где засохла грязь. Отвечая, он не смотрел в глаза принцессе, руки его беспокойно теребили пояс, и Анна готова была поклясться, что его что-то тревожит. Она даже занервничала, неужели молодой стейси вовсе не жаждет этой свадьбы? Как это может быть? Только последний глупец может не желать соединить свою судьбу со столь знатной, богатой и прекрасной дамой, как Дебора Шенли. Беседуя с Кристофером, Анна случайно взглянула через его плечо, туда, где возвышался озаренный двумя маленькими свечами алтарь, на котором стояла дароносица и поблескивала, шитое гарусом покрывало малорослая служка, почти карлик, помахивал кадилом, немного разгоняя затхлый сырой воздух в древней часовне. А перед алтарем молился священник в темной ризе, поверх которой был наброшен белый стихарь. Анна приметила гладко выбритую танзуру, мощные плечи святого отца. Вот он поднялся и повернулся. Слова замерли на устах принцессы. Перед ней был Джон Мортон. Он смотрел на Анну с улыбкой, и ей пришлось снова подавить волну беспокойства. Нет, не было ничего необычайного в том, что обряд совершит капеллан-герцогиня, но была необычная улыбка этого человека, торжествующая и насмешливая. Никогда прежде Джон Мортон не решился бы смотреть с таким выражением на свою принцессу. Даже в поклоне, которому он ее приветствовал, был откровенный вызов. «Пакс в обискум!» — Елена произнес, он, что так не вязалась его откровенно смеющимся взглядом. Почти машинально Анна ответила. «Эт вобис поэтер варендерсима». Но уже в следующий миг она вскинула голову, и резкие, обличающие слова уже готовы были слететь с ее уст. Однако рядом раздался голос Изабеллы. «Дорогая сестра, поторопимся. У сэра Кристофера всего одна ночь, да и священник заждался». Анна не произнесла ни слова и отступила к Изабелле. Джон Мортон занял свое место, а жених, взяв невесту за кончики пальцев, подвел ее к алтарю, где оба опустились на колени. Водворилась тишина, лишь позвякивали цепочки кадила в руках служки, дослышалось бормотание Мортона, призывающего благословение Божие на юную пару. Анна видела, как Дебора дважды слегка поворачивала лицо к Стейси, так что становились видны ее округлые щека и длинные загнутые вверх ресницы. Шталмейстер же стоял, не шевелясь не двигаясь. Он как будто и не глядел на Мортона. Лишь порою, когда неверный отсвет пробегал по его кожаной куртке, казалось, что плечи его тоникнут то вновь расправляются. Анна даже начала сердиться на него. Неужели в такую минуту он не может сосредоточиться, словно его раздражает сама церемония? Она искоса взглянула на сестру. Изабелла была невозмутима. Голова ее была гордо откинута руки с силой сжаты на груди. Позади нее стояла какая-то дама, лица которой Анна не могла различить, и еще двое просто одетых мужчин. Она вгляделась внимательнее, и ее поразил их плебейский облик. На друзей Кристофера Стейси они вовсе не походили. Коренастые, с угрюмыми, почти разбойничьими лицами в темных поношенных куртках какие обычно надевают под кольчугу. Они скорее смахивали на простых солдат. Людей из гарнизона Тауэра. Странно, что именно их пригласили на это венчание. В этот миг Джон Мортон приблизился к Деборе и Кристоферу, и Анна невольно замерла, вслушиваясь в извечный вопрос к жениху и его ответ. «Я, Кристофер, из рода Стейси, перед Богом и людьми, выбираю спутницей жизни и законной супругой!» Анна мечтательно улыбнулась. Она видела, что Дебора по-прежнему смотрит на жениха, но теперь и он открыто глядел на нее, произнося слова мягким грудным боском и вкладывая в них истинное чувство. Сердце Анны сладко заныло, и ее охватила грусть. Она и завидовала счастью Деборы, и в то же время радовалась, что та, пройдя через столько невзгод и испытаний, наконец нашла свое счастье. Счастье. Именно в нем ей самой было отказано, и она судорожно вздохнула, услышав. «Отныне и навсегда, пока нас не разлучит смерть!» Теперь заговорила Дебора. Яда Бора, баронесса Шенли, перед Богом и людьми. Это прозвучало негромко, но с такой пронзительной нежностью, что у Анны на глаза навернулись слезы. Но в это мгновение она заметила, как заколебались язычки свечей, словно где-то распахнули дверь. Джон Мортон выпрямился и поверх голов жениха и невесты взглянул на Анну. Это становилось невыносимым. «Погоди же!» Я еще успею спросить у тебя, почему ты вчера так поспешно исчез из зала Капитула. Явно избегаю встречи со мной. И если не получу достаточно убедительного ответа, то сидеть тебе еще сегодня под замком, как этой предательнице Бланш». Она приметила, что Мортон бросил осторожный взгляд куда-то в сторону, во мрак, а затем, как ни в чем не бывало, соединил руки Деборы и Кристофера и елейным голосом изрек. «Эго кенеоговос in matrimonium in nomine patris et elit sp et spiritus sansti. Амен!» «Амен!» — негромко повторили за ним, творя крестное знамение. Казалось, все течет как обычно, но вместе с тем что-то изменилось вокруг. Охранники позади шептались и это возмутило Анну. Изабелла взглянула было на сестру, но едва та повернулась к ней, Сейчас же отвела взгляд. Глаза ее заметались, и Анна готова была поклясться, что Изабелле более всего сейчас хочется вскочить и броситься прочь. Лишь дама за ее спиной оставалась спокойной, время от времени поглядывая куда-то на верхнюю галерею часовни. Анна невольно проследила за ее взглядом и обнаружила, что там в полумраке скрывается чья-то фигура. Света не доставало, чтобы разглядеть лицо этого человека. Она видела лишь высокие сапоги, как его Кристофера, забрызганные грязью, и меховую опушку камзола до колен. Анна непонятно чему вдруг заволновалась, и она даже пропустила момент, когда новобрачные обменялись поцелуем у алтаря. Началась месса. Джон Мортон теперь стоял лицом к алтарю, отправляя службу. Малорослый служка по-прежнему ритмично помахивал кадилом, глядя перед собой. Казалось, что он один ничего не замечает. В эту минуту человек, скрывавшийся на верхней галерее, выступил из-за колонны и с улыбкой кивнул Кристоферу. Анна тотчас узнала его. Это был Джордж, герцог Кларенс. Она была так ошеломлена его появлением, что поначалу ничего не заподозрила. Какие-то нелепые обрывки мысли теснились в ее голове. Почему никто не поставил ее в известность, что герцог не в Глостершере, а вернулся в Лондон, почему он опоздал на свадьбу своего штальмейстера? Ведь, судя по их виду, они прибыли вместе и совсем недавно, даже не успев переодеться. Известно ли было Изабелле, что ее супруг сейчас в Тауэре? Она взглянула на неподвижно стоящую Изабеллу, ее словно молнией пронзило. Сестра знала, знала, что Джордж в Лондоне. Именно она заманила ее сюда, чтобы устроить встречу с ним. Ведь если герцогу Кларенсу и удалось перехватить оба ее прежних послания, то вряд ли он сможет сделать это теперь, когда письмо повезет Стэнли с сильным и хорошо вооруженным отрядом. А значит, граф Орвик все-таки узнает, наконец, о предательстве зятя. Анна ощутила мимолетное торжество. Что бы ни говорил Кларенс свое оправдание, как бы ни извивался и молил, она сделает то, что решила сделать. Слушка, наконец, оставил в покое Кадила и принес из-за алтаря книгу, которую водрузил нарезную подставку. Жених и невеста поставили свои подписи. Затем, приблизившись, расписались. Изабелла протянула перо сестре. Анна почувствовала, как в ней поднимается гнев. Чего они добиваются? Они составили заговор. Теперь Анна уже не сомневалась, что Изабелла знает все о планах мужа. Они перекинулись на сторону Белой Розы, но не в их силах заставить ее молчать. Разумеется, старшая сестра во всем покорна своему мужу и повелителю, готова ради него предать даже отца. И она вряд ли даст Анне письменные принадлежности но молчать-то они ее не смогут заставить. И барон Стэнли доставит делателю королей весть об измене своего названного сына. Анна расписалась так стремительно, что визгнула гусиное перо. — Я поздравляю тебя, дорогая! Дебора слабо улыбнулась и взглянула на мужа. Но Кристофер стейси оставался глубоко серьезен и не сводил взгляда с лица принцессы. Показалось, Анне или нет, но в его глазах мелькнуло сочувствие. Именно это вдруг испугало ее. Она круто обернулась. Двое стражников угрюмо стояли у дверей. Джон Мортон источал торжество, а Изабелла не сводила с нее остановившегося взгляда. Даже Дебора вцепилась в руку мужа. «Неужели все они лишились рассудка? Я немедленно велю арестовать их, как изменников!» Она решительно шагнула к двери, и в этот миг Джордж, легко перешагнув через перила, спрыгнул с галереи и преградил Анне дорогу. За спиной испуганно ахнула Изабелла, но Джордж послал ей воздушный поцелуй и уставился в побледневшее лицо принцессы. От него тяжело пахло вином, он улыбался. Его кудрявые волосы были в беспорядке отброшены со лба, на щеках темнела щетина. У Джорджа были серо-зеленые, почти прозрачные глаза, но в этот миг из-за неестественно расширенных зрачков они казались черными, а белки были исчерчены кровавыми прожилками. «Рад видеть вас, кузина! Клянусь страстями господними, вы даже не можете себе представить, как я рад вас видеть!» Анна отшатнулась. «Вы пьяны, герцог!» Джордж лишь пожал плечами и скроил шутовскую мину. «После той скачки, какую я вынес, мудрено было не выпить кружку доброго старого Эля. Ведь я так торопился на свадьбу!» «Фигляр!» — сквозь зубы бросила Анна и хотела обойти его стороной, но герцог довольно грубо схватил ее за руку. «Куда же вы, ваше высочество, а свадьба?» «Неужели вы откажетесь поднять бокал за здоровье молодых?» Он дважды громко хлопнул в ладоши. Отворилась дверь, и к изумлению Анны в капеллу вошла бланш -уэт. Широко открытыми глазами принцесса следила за тем, как ее фрейлина, неся перед собой поднос с бокалом, приблизилась и присела в низком реверансе. Затем она выпрямилась и улыбнулась. В ее улыбке светилось то же торжество, что и у Джорджа Мортона. Анна почти машинально взяла бокал, но холод тяжелого вишневого стекла заставил ее опомниться. «Что вы делаете здесь, Бланш?» «Я здесь по приказу герцога Кларенса!» Ее голос был резким и трескучим. Куда девалась милая девчушка с ямочками на щеках, так веселившая Анну? Перед ней стояла новая бланш, сухая, решительная, жестокая. Джордж наслаждался ситуацией. «Вы разве не знаете леди Уэд? Это странно, принцесса, ведь Уэды так возвысились при Йорках, а леди бланш была любимой фрейлиной королевы Элизабет». Она-то и принесла мне ваши первые латинские записки. Как это там было? Хэннибел Эд Хортас? Или еще? Ту-кво-кво-брут. Школярская латынь. Не зная как граф Орвик, но я-то сразу понял, в чем дело. Там была еще одна фраза, сухо сказала Анна. Лупус паила мутат нонментем. Герцог смахнул с лица улыбку. «Пейте, Анна! Это превосходное вино, выдержанное Мальвазия!» Анна вдруг не на шутку испугалась. «Вы что, задумали меня отравить?» «Ради неба! Что вы такое говорите, кузина? Может ли быть, чтобы Изабелла позволила погубить любимую сестрицу?» «Почему бы и нет, если она готова вам в угоду свести в могилу родного отца» То, что ей помешает отравить сестру, которую уязвленное честолюбие Изабель считает более удачливой? Позади раздался шорох платья герцогини. «Нет, Анна, нет!» Но Джордж жестом заставил супругу молчать. «Вы скверно думаете о моей жене, принцесса. Изабелле пришлось выбрать, чью голову ей менее предпочтительно видеть на лондонском мосту. «Вот и все. Выбор был не в пользу делателя королей. Сейчас же никто не намерен причинять вам зло. Вы уснете и будете сладко спать в одной из башен Тауэра, в то время как преданная нам леди Барбара...» Он кивнул в сторону стоявшей неподалеку придворной дамы. «В вашем платье и под вуалью взойдет на корабль и отчалит из Лондона». Лорд Стэнли, как бы вам это ни было ни по душе, ничего не передаст Делателю Королей. Вы с ума сошли? Вы полагаете, что Стэнли ничего не заподозрит или на корабле не заметят подмены? А Стэнли вам не стоит беспокоиться, а капитан уже получил свою плату и будет молчать до тех пор, пока Блистинбери не высадит Леди Барбару на берег. «Что касается вас, то вы останетесь в тауре вплоть до вступления моего брата, короля Эдуарда, в Лондон». Его глаза зловеще сузились. «Пейте же поскорее! Пейте, или я велю своим людям насильно влить вам в горло это вино!» В этот миг прозвучал полный ужаса голос Дебора. «Ради всего святого, что здесь происходит?» Кларенс досадливо поморщился. «Кристофер, уведите свою супругу!» В тот же миг Анна выплеснула вино в лицо Джорджу и, с силой оттолкнув бланш, кинулась к двери. «На помощь! Стража! Измена! Измена!» В дверях ее схватили люди герцога, стали заламывать руки. Анна кричала и воровалась. Ей пытались заткнуть рот, но она кусалась и отбивалась так, что двое дюжих стрелков не могли с ней справиться. Герцог бросился на подмогу, но отчаяние предало Анне сил, и она боролась с ожесточенным упорством. Она потеряла НН, волосы ее разметались, а тело извивалось, как угорь, в руках мужчин. Анна вновь закричала, что было силы, но ее ударили по голове чем-то тяжелым и когда она стала оседать, затолкнули в рот кляп, так что она едва не задохнулась. Где-то неподалеку отчаянно кричала Дебора, извиваясь в руках мужа, пока герцог яростно не рявкнул. «Уйми ее, Стэйси, уйми, если тебе дорога ее жизнь!» Крик Деборы превратился в глухое мычание, когда шталмейстер зажал ей рот. Возле алтаря стояла в одиночестве Изабелла. Она отвернула лицо, чтобы не видеть, как трое мужчин управляются с ее сестрой. испуганная служка на четвереньках полз за алтарь. Леди Барбара всем телом припала к одной из колонн. Откуда-то из мрака возник Джон Мортон и накинул на голову Анны плотную ткань. Она почувствовала, что задыхается. А в это время ее спутали по рукам и ногам. Воздуха не хватало, тело слабело. Наконец, повиснув на руках своих мучителей, Анна Невель потеряла сознание.